— Разве это не вполне естественно? Вы — грак, французы, и Паша Янины не посмел пойти на риск порвать отношения с императором. Его сын должен следовать той же политике. Аркадиус язвительно улыбнулся. — Если бы наше спасение зависело от национальной принадлежности, я не был бы сейчас здесь... И не рассказывал бы вам этот роман, потому что когда в трюм ворвалась банда башибузуков со сверкающими етаганами в руках, мы поняли, что наша песенка спета. Однако, и вот тут начались чудеса, стоило колебу сказать несколько слов на языке этих бесноватых, чтобы они сразу остановились. Они даже очень вежливо приветствовали его. Опешившая Марианна смотрела на него так, словно он бредил. — Колеп? — По-моему, вы не могли забыть того бронзового бога, которого вы так великолепно защищали, когда Лейтон хотел забить его бичом. Так вот, я должен вам признаться, что это он нас спас заключил спокойно желеваль, взяв предложенный лакеем бокал шампанского. Он спас вас? Раб, бежавший от турок? Но Аркадиус, это не выдерживает никакой критики. На первый взгляд, безусловно. Но не скрою от вас, что этот странный беглец заставил меня пошевелить мозгами. Ведь, по словам Бофора, который, между нами говоря, показался мне более наивным, чем можно было предположить, этот Калеб после бегства из турецкого рабства оказался на набережной в Чьоджи, другими словами, на внушительном расстоянии от османской территории. И вот, чтобы надежнее избежать вышеупомянутого рабства, Он садится на корабль, принадлежащий нации, заведомо занимающейся работорговлей. Затем, не моргнув, соглашается плыть с этим кораблем в Константинополь. И вскоре мы обнаруживаем, что он обладает некоторым влиянием среди турок или их союзников. Есть над чем задуматься. Вы правы. Это странно. И к какому заключению вы пришли, друг мой? Что этот человек на свой лад служит Османской империи. Не забывайте, что негры или их близкие соседи часто занимали важные посты при султанах, особенно в Гаремах. Марианна пожала плечами. Ее память мгновенно восстановила атлетическую фигуру Эфиопа, его глубокий и низкий голос. Такой молодец и Евнух полноте!» Ну, я не собираюсь утверждать. Это только предположение. Как бы то ни было, он вырвал нас из когтей Вали Паши. Мы сделали кратковременную остановку возле Милоса, причем мы не покидали Бриг где нам разрешили занять свои апартаменты, затем одна Шебека проводила нас до Босфора, после того, как Ахмед Рейс пересадил экипаж Брига к себе. И что с ним сталось? Мятежников можно считать покойниками, ибо уготованная им пашой судьба заставит их пожалеть о веревке». Что касается остальных, то они, видимо, будут проданы в рабство. Один оф Лаэрти сподобился такой же милости, как и мы. А Калеб? желеваль сделал неопределенный жест рукой. После остановки в Адамасе на Милосе Калеб исчез, и поскольку никто нам ничего не сообщил... Неизвестно, что с ним стало. В момент, когда он покидал нас, он очень учтиво попрощался, затем бесследно улетучился, как джинн. Все более и более странно. Мысли Марианны обратились к будущему. Необходимо начать поиски Изона, найти его, вырвать у Лейтона. Но где искать и как? Кому обратиться, чтобы попытаться найти следы двух людей, исчезнувших глубокой ночью в маленькой шлюпке где-то между Критом и Карпатосом? Отяжелевший от желания спать голос, с трудом подавлявшего зевоту Латурма-Бура, подсказал ей ответ. «За исключением ваших драгоценностей, княгиня?» Вы найдете здесь все, что вам принадлежит, начиная с одежды, доверительных грамот императора и генерала Себастьяни. Могу ли я уже завтра обратиться в Сераль с просьбой предоставить вам в ближайшее время аудиенцию у султанши Валиде Нахшидиль? Простите великодушно за такую спешку, ибо вы без сомнения нуждаетесь в отдыхе, но время, как известно, не ждет, и потребуется немало дней, чтобы получить разрешение. Решительно жизнь входила в свои права, и вместе с нею ошеломляющая миссия, порученная императором Марианне. Над краем бокала, который она рассматривала на свет, словно искала тайны будущего в его золотистой прозрачности, молодая женщина устремила к дипломату горящий надеждой взгляд. — Действуйте, господин посол, и чем быстрее, тем лучше. Знайте, что ваша поспешность никогда не сравнится с моей, однако буду ли я принята? — Я надеюсь, что да улыбнулся Латур Мобур. «Султанша Валиде уже слышала благодаря опущенным мной слухам о французской путешественнице, ее кузине, которая, преодолевая грозные опасности, чтобы добраться до нее, внезапно исчезла. Даже при отсутствии других чувств одно любопытство обеспечит вам аудиенцию» и только от вас зависит, как ее использовать. Глаза Марианны вернулись к бокалу с шампанским. Теперь в игре крохотных пузырьков ей почудилось неясное лицо, без четких очертаний, лицо в обрамлении светлых волос, таких воздушных и сверкающих, как золотистое вино, Еще незнакомое лицо той, кто некогда на островах отзывалась на нежное имя Эме, и которое теперь правила невидимое и всемогущее воинственной империей Баязедов и Сулейманов Нахшидиль, султанша-француженка. Султанша-блондинка, та, которая единственная обладала достаточной властью, чтобы вернуть ей любимого человека.